Глава сороковая Один из секретарей герцогини Орлеанской составил список всего необходимого кэд для работы. «Не стесняйтесь. Смело просите, что вам нужно», — посоветовала мадам де Борт. «Если мадам чего-то желает, расходы ее не смущают». Принцесса пожелала, чтобы госпожа Хэксби спроектировала для нее дворец. Вернее, сама она называла так будущее строение. Но Кэтрин хватало здравомыслия, чтобы понимать. С дворцом у него общего не больше, чем у часовни десентеров с кинтерберийским собором. На следующее утро после встречи с мадам Кэт отвели в покое в шато специально предназначенные для того, чтобы там госпожа Хэксби никто не мешал трудиться над чертежами. Это помещение размером превосходило все чертежное бюро на Генриетто-стрит. В окна, выходившие на север, струился свет. В зале уже установили две чертежные доски, а также столы, табуреты и стулья, шкафы и полки. Гостью снабдили бумагой разного размера и плотности, а также всеми инструментами, какие только может пожелать архитектор. Если Кэтт для работы понадобятся книги, Ей достаточно будет просто послать за библиотекарем. Прислугу ей тоже предоставили. Мальчика, чтобы смешивал чернила, обрезал фитили у свечей, бегал по поручениям и поддерживал огонь в очаге. Служанку, чтобы подметала, выносила горшок из уборной подавала еду и напитки с кухни. Мало того, Кэтрин даже дали в помощь чертежника стоя перед ней со шляпой в руке он и изъявил пылкую готовность быть полезным госпоже хексби чертежника кэт отослала прочь сказав что непременно позовет когда в его услугах возникнет необходимость служанке она велела приходить только один раз с утра перед завтраком чтобы убрать мастерскую кэтрин оставила лишь мальчика он расторопно исполнял ее поручение а в остальное время не путался под ногами. Здание постепенно обретало очертания у нее в голове. Мадам уже выбрала для него место, участок земли неподалеку от Сен-Клу, который выделил ей король. Дом должен был стоять на возвышении, и если рельеф созданной природой окажется не вполне подходящим, планировалось установить там искусственную платформу. Предполагалось, что поместье будет иметь форму четыреххугольника с пустым пространством внутри на южной стороне нужно устроить широкую террасу от которой будут плавно спускаться сады с четырьмя фонтанами расположенными парами так чтобы обрамлять павильон однажды после обеда в мастерскую пришла мадам де борт стоя в дверях она гляделась по сторонам камеристка пожала плечами с таким видом Будто хотела сказать, что есть на свете вещи, недоступные человеческому разумению. А потом мадам де Борт улыбнулась, отчего сразу стала похожа не на величавую придворную даму, а на заботливую тетушку. «Меня прислала мадам», — объявила она. «Просила узнать, всем ли вы довольны». «Да, благодарю вас». «Вижу, вы уже принялись за дело». «У меня есть все необходимое, и ничто не мешает мне приступить к работе». Кэр широким жестом обвела зал. «Мне так быстро обеспечили нужные условия! Просто чудо!» «Мадам способна иногда творить чудеса, только нельзя заставлять ее ждать». «Когда меня снова к ней позовут?» По лицу мадам Деборт пробежала тень. «Не знаю». Кэт устремила на камеристку пристальный взгляд. Что-то в тоне собеседницы ее насторожило. «Мадам больна?» Еще одно пожатие плечами. Она никогда не отличалась крепким здоровьем. А прошлым летом, после рождения второй дочери, ее состояние ухудшилось. К тому же были и другие беременности. Камеристка помолчала. Жизнь у мадам нелегкая. Когда Кэт осталась одна, ее перо снова принялось порхать по бумаге, прикрепленной к чертежной доске. Время шло. Летели минуты, потом часы. Один день сменял другой. «В прошлом году месье отправился со своей армией во Фландрию», — сказала мадам де Борт, в очередной раз посетив Кэтрин. Не то, чтобы он уделял много времени боям. Они вместе с его лучшим другом-шевалье были слишком заняты выбором самого подходящего канделябра для его роскошного шатра. На лице мадам де Борт, будто нарочно созданном для улыбок, появилось нехарактерное для нее кислое выражение. У камеристки вошло в привычку почти каждый день навещать Кэтрин, чаще всего после обеда. Поводом для этих визитов служило желание узнать, как продвигается работа и не нужно ли госпоже хексби еще чего-нибудь. Иногда мадам де Борт задерживалась, чтобы поболтать с английской гостьей или просто молча посидеть у окна. Кэт поняла, что эта женщина отчаянно нуждается в собеседнице, которой можно свободно излить душу. Той, кто не принадлежит к французскому двору и скоро отбудет во свояси. Не секрет, что месье обожал своего ближайшего друга Шевалье де Лорена больше, чем кого-либо на свете, включая и законную супругу. Если верить мадам де Борт, Шевалье был настоящим чудовищем, которого Господь по одному ему известным причинам наделил ангельским обличием. Этот человек неустанно строил козни против мадам. Правда, после того, как злоба шевалье победила его здравый смысл, король отправил негодяя в ссылку. Но даже издалека шевалье, по-прежнему лелеявший свою ненависть к мадам, умудрялся оказывать вредоносное влияние на месье. «Взять хотя бы английский вопрос», — рассказывала камеристка. «Принцесса жаждет снова увидеть брата. Это самое ее заветное желание». И король тоже хочет, чтобы она посетила Англию, как из государственных соображений, так и из солидарности со своим венценосным собратом. Но месье, супруг мадам, запретил эту поездку, исключительно на зло жене. Значит, принцесса не поплывет в Англию? Кэт выполняла чернильную копию триумфальной арки, которая в настоящий момент существовала только в виде наброска. «Потому что муж не позволил?» Мадам де Борт пожала плечами. «Воля его величества важнее, чем воля месье. Наконец-то король вмешался. И что же месье? Теперь он приходит в спальню мадам каждую ночь. Тут уж государь ничего поделать не может. Даже монарх не имеет права запретить мужчине исполнять супружеский долг». «Но зачем месье это делает, если ненавидит жену?» Надеется, что мадам опять понесет. Ах, вот оно что! Тогда она не сможет плыть в Англию. Но принцесса еще от прошлой беременности не оправилась, простонала мадам де Борт. Сил у нее мало. Месье — грубая скотина, и он всегда таким был. Но мадам сносит все испытания терпеливо, как святая. Перекрестившись... Камеристка трагическим голосом прошептала. «Понимаю, что это грешно, и все же мечтаю, чтобы кто-нибудь взял кинжал и вонзил мерзавцу в грудь, потому что иного выхода нет». Кэт подняла взгляд, удивленная тем, какой поворот вдруг приобрела беседа. «Полагаю, вы преувеличиваете. Не будет же месье вечно изводить жену» хотя бы потому, что не захочет портить отношения с братом». «Вы не знаете, месье», — ответила мадам де Борт. «Поверьте, если его не зароют в могилу, он из кожи вон вылезет, но найдет способ погубить мадам». На лице камеристки отразилась тревога. «Господь свидетель! Однажды он ее убьет!»